шелковые, но темных цветов, башмаки открытые, легкие, с бирмингамскими стальными пряжками. Кафтан на нем шелковый и не длинный, по колено, и не пестрый, но подобранный внимательно, как тогда говорилось, в тень лица. Кафтан расстегнут, и виден камзол солидный, бархатный. Шея отца Якова укутана белой косынкой довольно толсто. По жилету протянута цепочка, но не модная стальная, а толстая золотая. Цепочка вела к золотым часам с эмалью. Часы, недавний подарок графа, за выпицки из морских законов. В таком наряде был отец Яков для гостей. Оведали дома в чистой кухне перед камином. Во главе стола сидел сам отец Яков, по правую руку его жена — Праславная англичанка, не говорящая по-русски, но отвёрдо знающая все блюда русской кухни. В тот день за столом было ещё двое гостей. Они оба наши старые знакомые, Тулетий, Алексей Михайлович Сурнин и Яков Леонтьев, которого по отчеству ещё никто никогда не называл. Их путь в Англию был непрост. Пока мастиран писали паспорта, и ждали они разных решений, И где на деревянных диванах, в прихожих канцелярий, навигация из Кронштадта совсем кончилась. Решено было их отправить через Ригу. Начали пересоставлять бумайки, и в Рижском заливе показалось саво. То лики продолжали жить у Протарея Самборского, человека образованного. Он сообщал им первые начатки английского языка, а они между делом чинили ему дом и помогали по хозяйству. Когда вышла резолюция отправить Туляков с фрекеегером в Гданьск, а оттуда каким ни на есть кораблём в Англию, Самборский дал Тулякам письмо к Якову Смирнову. Бурным зимним морем прибыли Туляки в Англию. Английские мастера принимали русских неохотно, но взялись сперва всё же по дешёвке. В России о Туляках забыли и денег им не присылали. Так продолжалось больше года. Отец Яков ходатайствовал за мастеров у графа Воронцова. Граф Воронцов удосужился, написал письмо к тульскому наместнику господину Кречетникову. Прислали денег, но самой малости. Но к этому времени тулики уже обошлись. Сурнина работал у оружейника Нока и начал получать немалые деньги. Леонтьев работал у оружейника Эгга и... На прокорм ему хватало. Работал Леонтьев хорошо, но не постоянно, и на него были жалобы. По всему было видно, то лики зарабатывали хорошо, они даже приносили отцу Якову поминки за то, что он разговаривал с ними о родине и кормил их всями из баранины и чёрным хлебом. Отец Яков больше любил своего тёску Леонтьева. Леонтьев приходил с утра с подарком, Что-нибудь в доме чинил, помогал по хозяйству, рассказывал о том, что случилось в городе. Сурнин тоже не приходил с пустыми руками, но держал себя строго, почти важно. Сегодня пришёл Леонтьев с большим приносом. Показал он два перстенька: один для Протаирея Самборского, который жил в Петербурге, а другой самому Смирнову. Отец Яков рассматривал оба перстня, положив их на широкую белую ладонь. Перстни отлиты из чугуна. Вместо опечаток вделаны в них выпуклое стекло, а под стеклом из перышек сделаны птички размером меньше, чем половина ногтя на мизинце. А одна птичка красная, другая зеленая. Отец Яков держал перстни на ладони, показывал жене и все не мог выбрать который перстень послать и который оставить. Красные птички, сказал он. Отец протерей больше обрадуется. Впрочем, он и зелень любит по своему тихому характеру. А вы, батюшка, не огорчайтесь, молвил Яков. Мне так от вас нашу русскую речь слушать сладко, что сделаю я вам потом ещё одну птичку в перстень. И будет у вас пара, и для вас, и для матушки. Ацу самборскому, какую ни на есть пока птичку пошлите. Спасибо, Яков, большое спасибо. Так всё же какую послать, зелёную или красную?